Добыча. Он ехал всю ночь без остановки, хотя и понимал, как это опасно. Можно и в аварию угодить. Но, как говорится, кому сгореть, тот не утонет. И когда рассвело, Антон был уже за Ростовом. На указателе напротив слова «Москва» цифры поменялись с четырехзначных на трехзначные. Устал он, конечно, жутко, и хотелось хотя бы пару часиков вздремнуть. «Они тоже еще спят», подумал Антон, взглянув на часы. Хорошо было бы заехать в уютный домик маркиза ангелов, Но он понимал, что до Воронежа вряд ли дотянет без остановки, и вряд ли скоро оттуда уедет. С некоторых пор все стало на свои места, то есть отношения с женщинами, он теперь решил строить легко и просто. Это потом. Потом, сказал, зевая вслух. И через пару часов, не выдержав, приткнулся возле бензозаправочной станции и крепко уснул. Проснувшись, первым делом взглянул на часы, утешил себя: "Они тоже еще спят". Проезжая мимо кафе Анжелика, сказал: "Они еще спят. Может быть, И проехал мимо, хотя понимал, что в это время Лиховских уже вполне пришел в себя и принял какое-то решение. Но следователю еще надо добраться до аэропорта. Антон хотел первым найти даму, которая могла бы пролить свет на тайную жизнь его жены. Это должен услышать только он один, больше никто. И он заранее изучил адрес, положив на сиденье рядом с собой записную книжку. Адрес узнал у персонала. Стомашевская Валерия Вениаминовна». Очень хорошо, что ее дом находится рядом с кольцевой дорогой. Это по пути. Последние километров двести, оставшиеся до Москвы, Антон не проехал, а пролетел со скоростью, приближающейся к 200 км в час. Пару раз его тормознули гаишники. Пришлось откупаться. «Что я делаю?» – с ужасом подумал вдруг он. «Экономлю время на скорости и теряю все на этих глупых остановках. Это не рационально, как сказала Борегина. Ну и пусть. Ее больше нет в моей жизни вместе с этим проклятым рационализмом». Нет и точка. Все, что хочу, то и делаю. Проехав немного по Кольцевой, свернул в Южное Бутово. Наступил глубокий вечер, и вполне возможно, что следователь Лиховских тоже уже в Москве. Куда он кинется в первую очередь? Только бы не встретиться с ним у дверей. И только бы она была дома. Лето. Жара. Неработающая дама отдыхает где-нибудь на даче, на лоне природы. Все бесполезно. Все с риском для жизни отмеренные километры. Ее нет дома. Он уже минут 10 звонит в дверь. Одиннадцатый этаж, жара. С ума можно сойти от такой духоты. Окна на площадке распахнуты, но воздух, который в них проникает, похож на тот, что исходит от работающего фена. Он по-прежнему стоит, настойчиво звонит в дверь. И вдруг шаги. «Кто там?» Голос не совсем уверенный. Напилась? Наглоталась таблеток? Или находится под действием наркотиков? «Валерия Вениаминовна?» Откройте, пожалуйста, мне надо с вами поговорить. А вы кто? Я муж Регины Перовской. Вы знаете Регину? Уходите. Я только хотел поговорить. Я одна буду кричать. Откройте, Валерия Вениаминовна. Нет, я никому не открою. Ну хорошо. Давайте поговорим через дверь. Я не настаиваю. Что вам надо? Я только хочу узнать, что такое дикая охота. а, -а, -а, -а Раздался то ли всхлип, то ли стон. Потом пауза. И судорожное рыдание. Нет, женщина явно не в себе. Послушайте, вы там как? Может, врача вызвать? Кто вы такой? Вы из полиции? Господи, зачем я сказала? Зачем? Я не из полиции. Я муж. Муж? Прости меня, Дима, прости. Эй, я никакой не Дима. Дима, я сама не знаю, как все это получилось. Она уже не кричала, просто на что-то жаловалась. Антон приник к двери вплотную и даже попытался заглянуть в глазок. Женщина разговаривала сама с собой или с человеком, которого приняла за своего мужа. «Ты не приходишь, не звонишь, а я жду. Ведь мы же любим друг друга. Мы прожили вместе 20 лет. И не нужна мне эта квартира. Без тебя не нужна. Что я буду делать не одна? Вот уже почти неделю я здесь сижу. Пью и плачу, плачу и пью. А что дальше? Дима, дальше-то что? У меня нет сил начинать новую жизнь. И возраст уже не тот». «Дочь вышла замуж, я совсем скоро я стану бабушкой». «Бабушка!» «Господи, молодость прошла!» «Когда? Отчего?» «Надо же было встретиться в пансионате с этим мальчишкой!» «Все, что он говорил, неправда. Я тебе клянусь, Дима!» «Я не Дима!» «Нет, ты Дима!» «Скажи, где ты все это время был? На даче?» «Я звонила. Твой телефон не отвечает». «Ты сменил номер? Зачем?» «И где твой ключ? Ты его потерял, да? Или выбросил?» «Ты его выбросил? А зачем ты тогда приехал?» «Я только хотел узнать про дикую охоту». А -а -а, так ты знаешь?» «Ничего я не знаю. Да откройте же, наконец!» «Нет, я не хочу об этом говорить, не хочу!» «Кто была женщина, которую вы встретили в пансионате?» «Регина, да? Вы можете это подтвердить или нет?» «Она тебе все рассказала? Ты видел Регину?» «Тима, ты разговаривал с Региной? Я так и знала!» Кто-то тебе все рассказал. Зачем? Я, не Дима. Значит, ты все знаешь. От нее. Так это была она или она? Вы близко видели эту женщину? Вы с ней разговаривали? Вы ее узнали? Нет, я так больше не могу. Мне только надо знать, что вы поняли. Только и всего. Я ничего не знаю. Хватит меня запугивать, хватит. Я и так уже на грани срыва. Я больше так не могу. И не звоните. Послышались шаги. Женщина уходила от двери. «Эй, эй, вы куда?» «Господи, вот напилась!» «На месте Дима, я бы тоже отсюда сбежал!» «Валерия Вениамин...» «Да откройте же, черт вас возьми!» И он налег на дверь плечом. Дверь массивная, крепкая. Антон был стопроцентно уверен, что ни за что с ней не справится. Но, видимо, Валерия Вениаминова так дала своего Диму, что и оставила закрытым только один замок, да и тот весьма хлипкий. После нескольких толчков, а масса у Антона была весьма внушительная, раздался треск, хруст. И он летел в прихожую, едва успев придержать тяжелую дверь. «Вы где?» «Эй!» «Тихо!» Он прошел по коридору. В квартире четыре комнаты. Беспорядок, неприятный запах, грязь, пыль, повсюду разбросаны вещи. Женщины нигде не видно. Антон заглянул на кухню, невольно поморщился. «Что за бардак!» А квартира между тем хорошая, огромная, даже на кухне лоджия. И тут он заметил ее на застекленной лоджии. Она стояла и смотрела вниз. Окно было распахнуто. «Эй!» — снова позвал Антон. Потом зачем-то добавил. «Вы же видите, что я не Дима?» И двинулся вперед. Она обернулась, заметила, что к ней приближается мужчина, и жалобно вскрикнула. «Дима! Нет!» Я, словно защищаясь, вытянула вперед руки. Он и сам не понял, что произошло. Но появившийся внезапно в квартире Юрий Лиховских первым делом сказал «Так, так!» и кинулся на лоджию. Антон опустился на табурет. вытер спотевший лоб. Ну вот и все. Еще одна тайна, покрыта мраком. Лиховских сбежал в кухню, выкатил глаза. «Она там, внизу!» «Ну и что?» – устало спросил Антон. «Одиннадцатый этаж! От нее же лепешка осталась!» «Ну и что?» «Значит, свидетелей убираем?» «Ну и что?» «Надо звонить, бригаду вызывать! Тебе ж, дураку, теперь тюрьма светит!» «Ну и что?» «Кого ты покрываешь? Ну, кого?» «Я никого не покрываю», – он говорил совершенно спокойно. «Я просто очень устал. Дико устал». Антон и в самом деле прикрыл глаза. Спать очень хотелось. Сразу сделалось так хорошо от того, что можно сидеть, не двигаясь, никуда не ехать. Перед глазами все еще тянулась бесконечная лента шоссе. Тянулась, тянулась. Следователь Лиховских меж тем названил по телефону. «Да, труп, приезжайте, срочно. Ничего не известно. Сама прыгнула. И тут Антон открыл глаза. Почему ты это сказал? Лиховских тоже устало опустился на табурет, усмехнулся. Думаешь, уезжаю в спешке летом с юга просто достать билет на самолет? Весь день два дурака совершают маленькие подвиги. И ради чего? Ради этого? Он кивнул на распахнутое окно лоджии. Что мне сказать? спросил Лиховских. Кто сломал дверь, ты или я? Она была пьяна, ничего не соображала. Приняла меня за какого-то Диму. За мужа должно быть. Лиховских оглянулся. В раковине навалена гора грязной посуды. По всей кухне стоят пустые бутылки из-под джина. В хрустальной вазочке рассаявший лед превратился в жалкую лужицу. На одном из ломтиков нарезанного лимона сидит муха. Мы завязнем в этом деле, как... Словом, завязнем. Пожалуй, я скажу, что сам сломал дверь, когда дама перестала подавать признаки жизни. Все дело решали какие-то минуты. А соседи? Похоже, все на даче. Лето. Мужики на работе, женщины и дети за городом. Тихо там, на лестничной клетке. И что же здесь произошло? Во-первых, не было никакого банкета и девочек там на юге. И никто мне снотворного в стакан с вином не подсыпал. Что, стыдно? Усмехнулся Антон. А то. Билет на самолет я выкинул. Частное такси чеков не выдает. Ничего, не обеднею. Все всплывет, если будут проводить служебное расследование. И что тогда? Тогда займусь частной юридической практикой. Возьму у тебя денег взаймы. Открой свою контору. Все-таки юридический факультет университета. Денег дашь на открытие собственного дела? Могу взять в долю. Значит, взятку хочешь? Страховку. На случай, если из органов попрут. Как же мы тогда сюда добрались? Вместе на моей машине? Да, как и планировалось. Киев. Руководством. Мы на твоей машине приехали вместе по этому адресу с целью выяснить наверняка, кто была приехавшая в пансионат женщина. поскольку никто из персонала ее опознать не смог. Слишком большой наплыв отдыхающих. Только ее знакомая могла стопроцентно сказать, была это Регина или нет, поскольку они общались. Со всеми остальными отдыхающими женщина в контакт не вступала, напротив скрывалась, избегала всяческих разговоров. Мы приехали, а свидетельница, находясь в состоянии глубокого алкогольного опьянения и глубокой же депрессии, выбросилась с балкона. Это лоджия. Без разницы, когда внизу 11 этажей. Ну, как? Хорошо. Одна маленькая неувязочка. Какая? У меня нет денег. На моей фирме работает ОБЭП. На моей фирме работает ОБЭП. Я не могу изъять из оборота крупную сумму, пока все не утрясется. Так что если это с твоей стороны провокация, то она не удалась. Как это нет денег? Искренне удивился следователь Лиховских. А 400 тысяч долларов, которые Алиса Митрофанова получила от продажи квартиры? Разве вы их еще не нашли? Усмехнулся Антон. В машине, Валерия. Откуда знаешь? Я первым подъехал к месту аварии. Несколько водителей спустились вниз, думали, что он еще жив. Они сказали, что в машине было не одна тысяча долларов. Банкноты разлетелись по всему салону. Там было только десять тысяч долларов, напряженным голосом сказал Лиховских. Это деньги, полученные за Пежо. И все, больше ничего. Да? Тогда ничем не могу вам помочь. Антон сказал это ровным, спокойным голосом и честно посмотрел следователю Лиховских в глаза. А у тебя крепкие нервы. «Напонт меня не возьмешь». «Значит, это была провокация?» «Так следует понимать». «Как хочешь, так и понимай». Ир Иванович поднялся, прошелся по кухне. Сейчас менты приедут из убойного отдела. И что же ты им расскажешь? «Ничего, пусть работают». «А насчет двери, кто ее сломал?» «Кто-нибудь сломал», весьма уклончиво ответил следователь. И тут на лестничной клетке послышался сэш-скрежет открывающиеся двери лифта. Потом топот. Оперативники ввалились в квартиру. «Ух ты! Замок сломан! Мужики, кто в полицию звонил?» «Я!» Лиховских полез в карман. «Следователь Мского РОВД. Вот мои документы». «А здесь какими судьбами?» Капитан повертел в руках служебное удостоверение. Приехал к свидетельнице по делу. А дамочка оказалась нервная. И пьяная в вдрызг. Оперативник оглядел кухню, потянул носом. «М-да... Амбре еще тот...» «Значит, так и запишем. Состояние алкогольного опьянения». И по причине глубокой личной драмы, добавил Ихарских, по глупой привычке удваиваясь согласно в середине последнего слова. «Что-что?» – переспросил капитан. Муж от нее ушел. Узнал, что она изменяет, и собрал вещички. Дамочка с горя начала пить. Ну и допилась до глюков. С балкона сиганула. «Понятно. Свидетели есть?» «Мы вот с этим господином», – Юрий Иванович указал на сидящего на табуретке Антона. Пытались предотвратить. Долго стучали в дверь, потому как хотели ее в психушку отправить. Уговаривали даже. Не успели. Долго уговаривали? Ага. Как только она затихла, стали ломать дверь. Понятно. А где муж? А кто его знает? Может на даче, может у бабы. Надо бы его обрадовать. Хорошо, когда все так просто и ясно. Правильно, следователь? Так точно. м да а еще раз внимательно оглядел беспорядок на кухне. Труп как-никак. Отказник, что ли, писать? Мол, криминала нет. Значится. И уголовного дела возбуждать не стоит. Так выходит. Это само собой, как положено. А там время покажет. Давайте ваши документы. Это капитан сказал уже Антону. Тот молча полез в карман. Заполняли протокол. Эксперт сделал несколько снимков. Потом приехавший капитан из убойного отдела отозвал в сторону Лиховских. Следователь, на минуточку. Они о чем-то долго шептались. Антон не прислушивался. Только когда капитан вновь обратил внимание на его скромную персону, спросил. «Я могу идти. Сутки за рулем, устал очень. Поспать бы. Придется дать подписку о невыезде. На всякий случай». И оперативник покосился на следователя Иховских. Тот еле заметно кивнул. Антон невольно усмехнулся. «Благодетель называется». «Хорошо, я все подпишу. Давайте вашу бумагу». В распахнутую дверь квартиры снова вошли какие-то люди. Появилась испуганная старушка и молодой лохматый парень, который никак не мог сообразить, в чем дело. «Попробуйте-ка найти понятых», – пожаловался кто-то. «Такое ощущение, что город вымер». «Да, жара». Снова топот по всей квартире, хлопки дверей и обмен репликами. И в кухню вошли еще люди, мужчины. «Ну как там?» – спросил одного из них капитан. Моменто море», – усмехнулся тот. «Алкоголем несет даже на расстоянии. Помнишь, как у нас один балерун прием на грудь и стал на парапете своего балкона шпагат делать? А внизу те же одиннадцать этажей. Это не лечится». «Значится, дело понятное. лицо суицид, да еще при двух свидетелях. Так точно. Плюс внизу одна гражданка видела, как дамочка ножку через парапет перекидывала. Вы, гражданин Перовский, идите, распать очень хочется. Но в ближайшее время мы вас еще побеспокоим». Антон вышел в прихожую. Лиховских за ним не последовал, остался в кухне с оперуполномоченным. Антон же, проходя мимо небольшого туалетного столика, над которым висело зеркало, заметил несколько небрежно рассыпанных визитных карточек. Взял одну, глянул. Стомашевский Дмитрий Егорович, генеральный директор. Сеть магазинов сами с руками. Все для обустройства вашего дома и дачи. Адрес, телефон, факс, e mail Визитку он машинально сунул в карман. Потом также машинально посмотрел на часы. Рабочий день давно закончен. В офисе фирмы никого нет. И Стамашевского сегодня найти не удастся. Значит, завтра. Меж тем, автопилот ввел его к одной единственной цели. К нормальному полноценному отдыху. После таких эскопат нужно делать паузу и ложиться на дно, на мягкую велюровую обивку дивана. И спать, спать, спать. Интересно все-таки, провоцировал его Лиховских или нет, когда предлагал сделку? Ведь ситуацию в самом деле можно истолковать двояко. Антон мог двинуться на эту Валерию, чтобы удержать ее от падения, или напротив напугать, и тем самым его спровоцировать. Свидетелей нет. И все опять-таки зависит от того, кем была убита, Алисой или Региной. надо ему Антону, чтобы погибшая пролила свет на это или же что она не смогла больше ничего рассказать антон вышел из подъезда стараясь не смотреть на место мелом обозначенное на асфальте куда упала валерия стомашевская тело ее уже убрали скоро уехала свидетели почти разошлись несколько человек стоя кружком вяло обсуждали подробности жизнь окруженного многоэтажными корпусами московского двора споткнулась на мгновение о выступивший камень и обогнув его плавно потекла дальше уже съезжая с кольцевой Антон вспомнил, что женщина, след которой потерялся на автобусной остановке в маленьком курортном поселке, вполне уже могла прибыть в столицу. «Значит, есть шанс, что в квартире Перовской кто-то есть? Только кто?» Поворачивая замке ключ, он спросил себя, «А чего ты сам, собственно, хочешь? И что будет, если она там?» Он толкнул дверь, потом неуверенно позвал. «Есть кто-нибудь?» «Регина?» И дрогнувшим голосом гораздо тише. «Алиса?»